Глава двадцать четвертая. Всю следующую неделю Вейстон дай тресло. Всё время приезжали какие-то люди, кто в форме, кто с оружием, кто с кучей бумаг. Вейтер встречал их, уводил в кабинет, провожал на выход и так по кругу. Друг его отца оказался серьезным, даже немного грубоватым стариком. Поцелеповатый, с кучерявыми длинными волосами и пышными усами, он походил на Бармалея из сказки, но был куда злее. Пересекаться с ним лишний раз не хотелось никому. Рита уехала, у нее было новое задание — найти Жанна. Джером ежедневно доставал Вейтера тем, что приносил ему письма от потенциальных невест, убеждал выбрать кого-то из семей, в чьих генах течет королевская кровь, Вейтер, несмотря на регламент, часто сбегал в столовую прислуги и сидел там до тех пор, пока все не расходились. Эбби мрачнела с каждым днем все больше, но каждый раз, когда Вейтер отказывался от той или иной кандидатуры на его руку и сердце, горничная наряжалась и тщательно, едва ли не до дыр, отмывала пол неподалеку от покоев нового графа. «Я все время проводила с Элли. Девочка и правда оказалась той еще болтушкой», Или же это на ней сказывались три года молчания. Элли не замолкала ни на минуту, и каждый день к вечеру у меня начинала болеть голова. Занятия я придумывала для нее всякие разные. Получила разрешение от Уэйтера учить ребенка азбуке и счету, но и мне и ей больше всего нравилась рыбалка в озере в саду. Мне нравилось тем, что у малышка на пару часов превращалась в безмолвную статую, а ей нравилось тем, что в озере водились рыбы, и она их иногда ловила. Постепенно все налаживалось, жизнь текла своим чередом. Вот только обещанные прислуги мы так и не дождались. Сэну Луиса подали заявку в Общество безработных, но на днях пришел ответ, что в доме, где был убит один из слуг хозяевами, работать желающих нет. Впрочем, вейтер не был слишком дотошным. Он плевать хотел на опыли и грязные стекла, просил лишь поддерживать чистоту в столовой и спальнях, насколько это возможно, и обещал, что обязательно найдет нам помощников. Всё изменилось сегодняшним днём, когда в Эйстондай приехала невеста вейтера. Роскошный экипаж прикатил после обеда. Прислуга встречала гостей, как положено. Я же в это время укладывала Элли спать и не могла воочию видеть девушку, которой повезло стать избранницей графа. Но я могла видеть ее через окно, так что мы с Элли расположились на подоконнике и прилепли насами к стеклу. Она красивая, пролепетала Элли, вздыхая. Я не могла с ней не согласиться. Когда Стил отворил дверцу калитки и подал руку девушке, то я с замерзшим сердцем едва не выпала через форточку, чтобы еще ближе рассмотреть обворожительную блондинку. Девушка была высокой, с точенной фигуркой, осиной талией и длиннющими белоснежными волосами. Она их даже в прическу не собрала. Волосы стекали водопадом по ее плечам и серебристой мантии до самой земли. Вейтер встретил гостью коротким объятием, предложил локоть и увел в замок. Я все ждала, что из кареты выйдут и родители блондинистой красавицы, но стиль захлопнул дверцу и экипаж укатил к конюшням. Ася, Элли быстро слезла с дивана и вскарабкалась на кровать. Я буду делать вид, будто сплю, а ты сходи и узнай, кто станет моей мамой. Я удивленно вскинула брови и малышка рассмеялась. Дядя Уэйтер же теперь мой папа, да? Да, милая. Значит, так красивая принцесса будет моей мамой? Я сомневаюсь, что она принцесса. Немного нервно ответила я, но в голове скользнула мысль: а что, если она и правда принцесса? В тот момент я даже не подозревала, что Элли попала в точку. Я оставила ребенка, будучи в полной уверенности, что с ней ничего не случится. Элли была смешленной и рассудительной девочкой. Выскочила в коридор и быстро огляделась по сторонам, не желая случайно пересечься с Вейтером и его невестой. На кухне обнаружилась только Луиза. На бедной экономке лица не было, а тарелки, которые она вытирала сухим полотенцем, грозились лопнуть в ее руках, так сильно она их сжимала. Девочка с ума сходит, бормотала она. Боюсь, как бы ничего не случилось. А комвы? Не поняла я, принимая тарелку из рук женщины, чтобы поставить в шкаф. А Эбби, разумеется, она не выходит из комнаты с тех пор, как узнала, что его светлость выбрал невесту. Эбби должна понимать, что ей не стать избранницей господина Вейтера, заметила я. Успокоится и выйдет, пусть поплачет пока, ей это полезно. Ой, не знаю, вздохнула женщина. Страшно как-то мне. Наш мальчик выбрал совсем неподходящую кандидатку. Даже сам Джером ему об этом сказал. Ну, она очень красиво, пожала я плечами, и явно из благородной семьи, так? Аделаида, дочь короля Севера, бросила экономка, швыряя тарелку в таз с водой. И уж не знаю, что она забыла на Западе, но ничего хорошего от ее союза с нашим графом ждать не стоит. Они ведь не были знакомы, а раз решили пожениться, значит их брак выгоден обоим. Вейтеру-то понятно, что нужно вернуть наследство, а ей что? Она принцесса? Шокированно спросила я, пропустив мимо ушей почти все, что говорила Луиза. Да, последняя из предложенных Джеромом. Как по мне, так Вейтеру следовало жениться на ком-то из наших краев. Что плохого в Севере? Будто ты не знаешь, проворчала Луиза. «Правду не знаешь? Хм... Люди там бездушные и бессердечные, будто их сердца превратили в лед еще во времена Великих Морозов. С тех пор, как на север пришли морозы, которые выжгли практически все население, тот край много лет был безлюдным, пока им не завладел предок Аделаиды». Их семья вот уже несколько веков правит севером, и стоит только вспомнить шахты, в которых заключенные со всего мира отбывают наказание, как кровь в жилах стынет. Мне она показалась милой, — соврала я, вспоминая безэмоциональное выражение лица холодной красавицы. «Лучше уж Виоленна», — Луиса всхлипнула, не сдержав слез, — «что теперь будет?» Я ободряюще улыбнулась экономке и поспешила уйти в свою комнату. Вернуться к Элли и рассказать, что ее мама станет северной принцессой, я бы не смогла. Девочка обрадуется, проникнется к ней чувствами, а потом разочаруется. Пусть уж Вейтер самых познакомит. Мне все же пришлось рассказать Элли правду, хотя бы потому, что новый граф был очень уж занят своей избранницей и провел с ней в своих комнатах целый день. Ревности я не чувствовала, понимала, что Уэйтер не влюблен в принцессу, но осознание того, что эти двое поженятся, болью отзывалась в груди. Когда я вырасту, бормотала Элли, засыпая ночью, попрошу маму свозить меня в ее старый дом. Я бы хотела посмотреть, как живут настоящие принцессы. А вообще-то я бы хотела, чтобы моей мамой стала ты. Мы бы ловили рыбку в озере и... Девочка заснула, не договорив. Ячмокнула ее в щеку и на цыпочках вышла из комнаты, где в темноте коридора наткнулась на Вейтера. Ой, простите, зашипела, потирая пострадавшее о его грудь нос. Надо бы фонари зажечь, ничего ведь не видно. Побудешь со мной? Тихим бархатным голосом прервал меня Вейтер. Пожалуйста. Я открыла рот, чтобы отказать, но вместо этого согласилась. Мужчина тут же взял меня за руку и утянул в покое, которое раньше принадлежали Фрозесу и Виолене. Вейтер зажег фонарь, стоявший на каминной полке, и двинулся к прикроватной тумбе. Я не заходил сюда всю эту неделю, но очень хотел кое-что проверить. Ключ заскрежетал в замочной скважине ящика. Вейтер потянул его на себя и вытащил наружу шкатулку, обитую черным бархатом. Даже не сомневался, что найду ее здесь. Глухо проговорил мужчина, садясь на кровать. Посмотри, Ася. Я шагнула к нему на ватных ногах. Мне следовало смотреть на шкатулку, но я не могла оторвать взгляд от безупречно красивого лица Вейтера. Всполохи огня от фонаря плесали на его щеках, искрились в темноте глаза и играли с прядями в волосах. тонкие чувственные губы привлекали меня куда больше блеснувшей в шкатулке драгоценностей. Очень красивое, шепнула я на миг взглянув на изумрудное колье, хотя имела в виду совсем не то. Это колье моей матери, которое якобы украл убийца моего отца. Все эти годы Виолена хранила его у себя в ящике. Как она могла смотреть мне в глаза после того, что сделала? А Фрозес... Неужели у них обоих ничего не дрогнуло, когда я прощался с отцом у погребального костра? С меня спало очарование мужчины, и я тряхнула головой, чтобы прогнать неприличные фантазии. Сердце билось с сумасшедшей скоростью. Слишком интимная была обстановка, но слишком грустным оказался момент. Вейтер вернул шкатулку в ящик, притянул меня к себе и уткнулся носом в мою шею. Я замерла, забыв как дышать. А теперь я должен обручиться с той, кого видел сегодня впервые. Я никогда не мечтал о семье, но в те короткие мгновения, когда думал, что у меня будет жена и дети, я был уверен, что буду любить ее, а она меня. Но с Адельиной такого не будет. Я не смогу полюбить ее так, так как тебя. Господин Вейтер, вы обязаны. начала я и запнулась, когда услышала последние слова мужчины. я нервно хмыкнула, сняла со своей талии руки Вейтера и шагнула назад. Вейтер, плохая шутка, не смешная. я не шучу. в голосе мужчины зазвенела сталь. если бы не Рита, я бы вообще не решился признаться в этом, но она сказала, что ты питаешь ко мне чувства. она права. оборвала я его. Но вас ждет Адэлаида, а меня Элли. Я служанка, если вы не забыли. Для меня не имеет никакого значения, из какого сословия будет моя невеста. К тому же напомню, ты вовсе не из нашего мира и у тебя другое воспитание. Значит, ты вправе встать рядом со мной. Ася. Вейтер снова притянул меня к себе, на этот раз грубо. Может быть, моя к тебе любовь еще беспочвена, мы так мало знакомы, но я никогда не чувствовал ничего подобного к кому бы то ни было. Я люблю, когда ты смеешься, и то, как ты смотришь на меня. Каждый миг, проведенный с тобой, я вспоминал перед сном и засыпал самым счастливым человеком во всех мирах. Вы правы, мы совсем мало знакомы. Я судорожно выдохнула, с силой сжав ладони, чтобы не наброситься на мужчину с объятиями. Впрочем, я и так была к нему прижата крепче, чем того позволяли приличия. Вейтер, ваши чувства могут быть ложные, и если вы бросите Адилайду ради меня, то потом можете об этом пожалеть. Вы достойны принцессы, а не девочки из другого мира. Нам никогда не быть равными, понимаете? Мне все равно. Жаркий шопот коснулся моей щеки. У меня осталось всего три недели на принятие решения, и я не могу тянуть время и ухаживать за тобой, как положено. Я отсеял почти два десятка девушек в надежде, что смогу поговорить с тобой, но я не мог собраться с духом до сегодняшней ночи, и то только потому, что на завтра назначен обряд с Аделаидой. «Ася, пожалуйста, подумай и дай мне ответ. Ты станешь моей женой?» Вейтер отклонился назад, чтобы лучше видеть мое лицо. Перед моими глазами промелькнуло возможное будущее, которое наступит, если я сейчас соглашусь на предложение графа. У меня будет уже пятилетняя дочь, власти, деньги, самый красивый мужчина на свете и возможность помогать бедным. Я часто думала о том, что стала бы заниматься благотворительностью, будь у меня много денег. Но я не могла сказать «да». Просто не могла. Это слово никак не сходило с языка, поэтому я произнесла тихое... Эбби будет в бешенстве. Вейтер, не понимающий, нахмурился, но почти сразу его лицо посветлело, а губы растянулись в улыбке. Значит, ты согласна? Я буду счастлива стать вашей женой, господин Вейтер, шепнула я, сдерживая слезы радости. И обещаю любить вас так сильно, как вы этого заслуживаете.